но более значимым чем цвет волос является ген путешествия во времени что наследует твое будущее заметил я именно поэтому ты и можешь ее узнать это то и самое странное лука слегка поерзал и передвинулся вперед на стуле я считаю сразу две девушки из линии нефрита действительно притягательными обсервационс номер четыре и обсервационс номер восемь а сказала я «Ну, знаешь, дело в том, что в данный момент я никак не могу выбрать. Может быть, маленький момент, намек с твоей стороны, устранит мою нерешительность?» Я пожала плечами. «Я не против. Моя бабушка, то есть твоя жена, ле. «Нет!» — воскликнул Лукас. Он, как будто защищаясь, поднял обе руку вверх. «Я передумал. Лучше не говори мне ничего!» Он смущенно почесал голову. «Это ведь школьная форма Сентленокса, правда?» Я узнаю ее по гербам на пуговицах. «Правильно», — ответила я и посмотрела на свой темно-синий жакет. Мадам Россими, по-видимому, выстирала и выгладила вещи. Во всяком случае, они выглядели как новые и слегка пахли лавандой. А кроме того, она что-то сделала с моим жакетом, и он сегодня сидел намного лучше. «Моя сестра Мадлен тоже посещает Сент-Ленокс. Из-за войны она только в этом году заканчивает ее». «Тетушка Мэди, А я и не знала». «Все девочки-монтрозы ходят в Сент-Ленокс. Люси тоже. У нее такая же школьная униформа, как и у тебя. А у Мадлен она темно-зеленая с белым. Юбка в клетку». Лукас откашлялся. «Ну, если это только тебе интересно. Но нам сейчас лучше сконцентрироваться и подумать о том, почему мы сегодня здесь с тобой встречаемся. Итак, предположим, ты написала эту записку. Напишешь». и велишь передать ее мне во время одного из своих будущих путешествий во времени. Как ты думаешь, почему ты это сделала?» «Ты имеешь в виду, почему я это сделаю?» Я вздохнула. «Это имеет какой-то смысл. Возможно, ты сможешь мне многое объяснить. Но я тоже не знаю». Я беспомощно смотрела на моего молодого дедушку. «Ты хорошо знаешь Пауля и Люси?» Пауль де Виллер является для эллапсирования с января. За это время он стал старше на два года. Немножко жутко. А Люси в первый раз появилась здесь в июне. Я чаще всего опекаю обоих во время их посещений. Как правило, это очень... весело. Я помогаю им при выполнении домашних заданий, и я должен сказать, что Пауль первый из де Виллеров, который мне симпатичен». Он снова откашлялся. «Если ты пришла из 2011 года, ты же должна обоих знать. Странное представление, потому что обоим уже скоро по сорок. Передавай им от меня привет».